Глава 6. Не помню, как я добралась до своей комнатки на чердаке. Пережитый ужас вылился в истерику, и я рыдал до икоты, вцепившись обеими руками в подушку. Перепуганная Агата натерла мне виски венгерской водой, напоила травяным отваром и полночь просидела рядом, держа меня за руку. Только под утро мне удалось забыться беспокойным сном, но облегчение это не принесло, так как во сне опять привиделся тот замок с белым выпрямо на стене. Наверное, он решил взять меня измором. Я снова пыталась спастись от дракона, рыскающего в сумрачном холле, и меня снова подстерегала на галерее таинственная ледяная чернота, не понимая, чего они ко мне прицепились. Но хуже всего было то, что о наших похождениях с вантероем услышал Нед. На следующий вечер мистер Тревор созвал внеочередное собрание ищеек, на котором меня заставили подробно рассказать о случившемся. Ребята выслушали меня в мрачном молчании. Когда я дошла до описания огненной вспышки в переулке, Фокс даже присвистнул, а Хаммадт из своего угла сокрушенно покачал головой. Между бровей Тревора залегла такая складка, что туда можно было двух пенсовик сунуть, и он бы не выпал. Я оправдывалась, как могла. Все сошло бы нормально, если бы нам не попался этот чертов Деннис. Наверное, он был пьян. «Даже если он был трезв, как стекло, готов поспорить, что сейчас его не оторвать от бутылки», – мрачно пошутил нет «После такого-то потрясения и о чем-то только думала, разве ты забыла, что рассказывал Амбразиус? Если бы Фонтерой убил кого-то из этих прохвостов, он остался бы драконом навсегда. Можно подумать, я силком затащила нашего графа в самые глухие трущобы. Он ведь сам захотел. Теперь я еще виноват в том, что дракон...» Думает животом, а не головой. Тревор перегнулся через стул, пригвоздив меня к спинке стула жестким взглядом. «Надеюсь, ты понимаешь, что мне следовало бы вышвырнуть тебя отсюда, чтобы ноги твои не было на Коул-стрит, с твоим легкомыслием и куриным пониманием сущности ищейской работы. Знаешь, почему я этого не сделаю? Потому что у меня есть одно поручение, с которым можешь справиться только ты. Но если провалишь и это дело...» Тарик ледяным взглядом молча дал мне понять, какая кара ждет меня в случае неудачи. «И как ты могла подумать, что мы упустим из виду возможных сообщников нашего светского воришки?» – вклинился Фокс. «Да мы проверили рабочие кварталы еще в тот день, когда ты лечила свой насморк в особняке на стрит И выяснили, что рыжебородый тип, про которого упоминал Фонтерой, в последнее время в крече больше не появлялся. Мне хотелось провалиться сквозь землю». Это что получается? Все мои вчерашние старания и весь ужас, который мне пришлось пережить, все было зря? Задание тебе будет такое, сказал мистер Тревор одним движением бровей, отметая Фукса в сторону. Нам удалось найти экипаж, очень похожий на тот, что торчал возле дома графа в ночь кражи. Он принадлежит социалистскому послу. Послезавтра господин посол дает прием, и ты на нем появишься. Кто? Я? вырвался у меня сдавленный всхлип. «Но не я же!» «Послушаешь, кто с кем сплетничает и о чем. Проследишь, кто улыбается Фонтерою. И что еще интереснее, с каким выражением смотрит ему в спину. Граф Хатфорд, разумеется, тоже почтит прием своим присутствием». «Часу-часу не легче», — подумала я с возрастающей паникой. «Почему-то вероятность опозориться в глазах Фонтероя пугала меня гораздо сильнее» чем на смешке его высокородных друзей. Тревор же невозмутимо продолжал. «Но он человек заметный, ему с другим приглядывать несподручно. Ты же другое дело. По легенде, ты Энни Фишер, его нищая кузина, которую граф Хатфорд взял под опеку и временно приютил у себя. Изобразишь бессловесную, застенчивую дурочку, впервые попавшую в блестящее столичное общество». Полагаю, на это у тебя ума хватит? Ну же, Эни, что за испуганный вид? Я ведь знаю, что твой бывший приемный родитель научил тебя, как отличить лопаточку для рыбы от десертной ложки. Больших умений от тебя не потребуется. Ушлый Гарри обучал меня, чтобы потом использовать как наживку для джентльменов, искавших необременительных интрижек. Я же не дура. Понимаю, для чего были эти уроки этикета и танцев. Меня готовили к роли легкомысленной мещаночки – достаточно вышкаленный, чтобы джентльмен не постыдился прогуляться с ней в Серпент-парке, и достаточно незначительный, чтобы он мог позволить себе кое-какие игривые мыслишки, не боясь серьезных последствий. Вдруг я вспомнила ожесточившееся лицо Плаксы Глэдис, ее застывший циничный прищур и содрогнулась. Улицы Шентауна были безжалостны к молоденьким девушкам. Какая участь ожидала бы меня, если бы не вмешательство мистера Тревора, Его поручение по сравнению с грязными намерениями Гарри Богорта было такой мелочью. «Хорошо, я согласна. А лорд Фонтерой знает об этом сногсшибательном плане?» поинтересовался я не без ехидства. «Как-то отреагирует лорд-дракон, когда узнает, что ему навязали такую замечательную родственницу. Улыбка Тревора не предвещал ничего хорошего. Более того, он сам его предложил». обратную дорогу до Гросвин-стрит, Уолтер пытался убедить меня, что изобразить Лиди разок-другой плевое дело. Почему-то он был свято уверен в моих актерских талантах. Меня же слегка потряхивало. Даже ей захотелось от страха. Жаль, не успела у Тревора урвать кусок пирога, пока Винс до них не добрался. Теперь-то придется изучить более изысканное меню. Всякие там анчоусы. Знать еще, что это такое. Кремы и желе чтобы не попасть в просаг на великосветском приеме. Ужин у посла, боже мой. Там ведь будут все сливки общества. Самые высокородные леди и джентльмены. Образованные, блистающие изысканными манерами и остроумием. И тут из кустов появляюсь я, что называется из грязи в князи. Да меня же вмиг раскусят. Опозорюсь сама. Опозорю лорда Фонтероя. Подведу мистера Тревора. После этого мне останется только утопиться в Тессе. Может, я еще смогу отговорить граф от этой безумной затеи? Однако, стоило нам с Недом войти в холл, как я сразу поняла, что паниковать уже поздно. Лорд Фонтерой в наше отсутствие развил бурную деятельность. Я распорядился перенести ваши вещи в свободную спальню на втором этаже. Моя кузина, даже фальшивая, не может жить на чердаке вместе с горничной. До приема еще целый день, так что Амброзиус успеет дать вам пару уроков, чтобы вы не опозорились». В остальном помалкивайте и положитесь на меня. Я вздохнула. Ну, конечно, наш лорд-дракон в своем репертуаре. Какие-то проблемы? Фонтерой, куда-то спешивший, задержал на мне долгий взгляд. Нет-нет, что вы, сэр, я вам очень признательна. Драконий гипноз действовал безотказно. Целая зимняя ночь бродил за окнами, вымораживая их своим дыханием. В гостиной графского особняка на Гроссвенстрит сидели двое мужчин. Канет Фонтерой листал книгу, вольготно откинувшись в кресле и положив ноги на подставку для дров. Нед Олтер любовался рубиновым близком вина в бокале. Слуг уже отпустили, так что уютную тишину нарушал только треск поленьев в камине. Амбрузиус на ночь глядя куда-то исчез. Через приоткрытую дверь Нед слышал, как тот в холле прощался с хозяином. Вероятно, отвечая на какой-то вопрос, он сказал, «Я думаю, пророчество следует толковать в вшире. Если в сердце есть любовь, ты останешься человеком, даже находясь в облике дракона». Хлопнула входная дверь, по ногам потянула сквозняком, и волшебник растворился в снежной метели. Сейчас Нед испытывал неловкость, словно нарочно подслушал личную беседу. Чтобы избавиться от этого неприятного чувства, он подлил себе еще вина пытался представить, каково это внезапно превратиться в шепостую тушу размером с дом, с леющим с густом огня в желудке. Бррр. А человеку, сидящему напротив, совсем недавно пришлось пережить это на собственной шкуре. Мысленно вздрогнув, Уолтер снова потянулся за графином. Его весь вечер мучила одна мысль. И спустя полчаса и пару бокалов он решился, наконец, облечь ее в звук. «Я не стал говорить этого при Энне». Она и без того напугана. Но вы уверены, милорд, что она справится? Нет ли у вас настоящей кузины, которой мы могли бы поручить это дело?» Лорд Фонтерой со вздухом отложил книгу. «Из всех моих немногочисленных родственниц я не знаю никого, кто в такой ситуации смог бы держать язык за зубами. Недель не пройдет, как моей проблеме будет судачить весь город». И все же я с трудом представляю себе Казу, то есть Энни, в светской гостиной. Это все равно, что слона запустить в фарфоровую лавку. Позволю себе заметить, Олтер. Вы настолько привыкли к своей напарнице, что не замечаете очевидных вещей. Взгляните на ее маленькие руки, на тонкие черты лица, даже ее манеры. Тут граф невольно улыбнулся. Иногда поражают изяществом, когда она следит за ними. Как-то неудивительно, но мисс Фишер, безусловно, благородного происхождения. Где вы ее откопали? То есть откуда она? Ултер нахмурился. Боюсь, она родилась в одном из тех убогих мест, где благотворительность дает скромное убежище нищете. Проще говоря, Энни выросла в приюте. Она сирота, и до встречи с мистером Тревором ее воспитание было довольно своеобразным. «Я пытался разузнать о ней, у ее старинной подруги признался Фонтерой. «Кажется, ей зовут Глэдис или что-то в этом роде. Однако она знала не больше вашего. Это странно, хоть какие-то слухи должны быть». Да, старик, э, мистер Тревор, в свое время тоже пытался что-то выяснить, но безуспешно. В глазах Кеннета Фонтеруя загорелся опасный огонек. И если мистер Тревор проявил такой участие к бедной девушке, неужели ему не пришло в голову отправить ее в школу, вместо того, чтобы заставлять гоняться за преступниками? Как то не пришло? — возмутился нет Старик подыскал ей отличный пансион. Я сам лично дважды ее туда отвозил, но она возвращалась. После третьего побега Тревор смирился и решил, что пусть лучше Энни останется при нас, чем опять начнет путаться со всякими проходимцами. Взяв книгу, Фонтерой снова откинулся в кресле. «Вы можете больше не беспокоиться об этом. Я сам о ней позабочусь». По мнению Уолтера, хорошо знакомого с характером своей напарницы, в этом заявлении звучал неумеренный оптимизм. и не было мягко говоря, далека от того, чтобы искать в жизни поддержки. «Интересно». Зачем она понадобилась графу? Неужели Фонтерой настолько мелочен, что жаждет свести с ней счеты за то, что она случайно лишила его амулета? А если нет, тогда что? Уолтер пригубил вино, пытаясь скрыть беспокойство, но про себя решил посоветоваться с Фоксом. Они вдвоем присмотрят за козой. Он, Уолтер, не позволит использовать ее в чужих интригах, а потом выбросить как ненужную тряпку.